Если в нелегальной разведке неприятный момент завершался высылкой легального разведчика из страны и кратковременной шумихой в прессе в связи с разоблачением очередного советского шпиона, то в нелегальной разведке все было во много крат сложнее. Надо было быть твердо уверенным, что неприятный момент касается именно нелегала, ведь он и так ежеминутно внутри разведки. общества чужой страны в её объекте, путь, в который измерялся иногда не одним десятком лет. Необходимо было вычислить, кто или что является причиной опасности. Следовало оценить обстановку и сделать вывод. Нелегал может выбраться из сложной ситуации сам. Нелегала надо срочно выводить из-под ареста, надо спасать его агентурную сеть и целый ряд других вопросов, включая такой, как повернуть весь неприятный момент в свою пользу и выйти из сложной ситуации без потерь. Перед глазами проходит ряд эпизодов, связанных с неприятными моментами, и я вновь, в который раз, переживаю их. Сколько раз приходилось слышать от нелегалов, что у них всё в порядке, в то время как достоверные агентурные данные предупреждали о вероятности ареста в ближайшем будущем. Нелегала приходилось срочно отзывать, и если это удавалось, ощущение неприятного момента уступало место чувству удовлетворения: перехитрили контрразведку противник. Шиверт уже давно в этой стране. освоился, появились хорошие друзья. Среди них один из его европейской страны. Помогает устроиться, ненавязчив, подозрения не вызывает. Обещал помочь найти после учёбы хорошую работу. И вдруг двое полицейских, предъявив обвинения в незаконном въезде и шпионаже, устроили в квартире засаду, а сегодня как раз должна приехать жена. Как она поведёт себя? Ехала к мужу, а попала в лапы полиции. Нет, Люси, находчива, она всё поймёт. Такой вариант мы и проигрывали, когда готовили Шиверта и Люси к предстоящей работе. Люси легко взбежала на третий этаж дома, где её ожидал Шиверт. Нашла кнопку звонка и оказалась лицом к лицу с полицейским, вежливо пригласившим её в квартиру. Что это? Арест? Проверка документов, провокация, как быть? Она всё прочитала в глазах мужа. Вот тут и пригодился ей весь запас её знаний и характер. Люси атакует Шиверта на глазах у полицейских, обвиняет его в том, что он хотел втянуть её в свои махинации, да ещё призвал на помощь этих полицейских, рвётся к телефону, чтобы вызвать консула своей страны. Ее поведение настолько естественно, что полицейские, повертев в руках ее документы, возвращают их и отпускают ее. Люси мчится в свое посольство, выезжает немедленно из страны и информирует о провале Центр. По местному законодательству Шиверт должен быть выслан в страну своего паспорта и передан властям для расследования причин использования чужих документов. Через некоторое время Шиверт сообщил, что он осужден чужими. на незначительный срок просят шагов по его освобождению не предпринимать. Анализируя позднее случившиеся, мы поняли, какие в этой сверхдемократической стране введены дополнительные меры контроля за свободным выездом иностранцев. Работу пришлось начинать заново. Начальник ПГУ КГБ СССР генерал-лейтенант Шибаршин Вспоминает в книге из жизни начальника разведки еще один неприятный момент, связанный с нелегалом Рагимом. Он в основном правильно отразил обстановку, но в Афганистан Рагим был направлен нами не вследствие ошибки, как утверждает Шеваршин, а сознательно. Среди связей Рагима были иранцы и афганцы, тесно связанные с партией ИПА Хекматияра, банды которой проникали в Кабул через Герат. Нас интересовала эта партия, её деятельность в Афганистане и Пакистане. Шибаршин об этом замысле в 1982 году, как резидент в Тегеране, не знал и не мог знать, так как информация об этом к нему не поступала и не могла поступить по соображениям конспирации. Задание знал только сам Рагим. Рагим ушёл из Тегерана вместе с группой боевиков ИПА в Афганистан. На маршруте группа была рассеяна, и он один вернулся в Тегеран, где укрылся в советском посольстве. Получив новые документы, он опять ушёл в Афганистан, добрался до Кабула, где попал в опалу и был арестован, затем направлен в афганскую армию. Нам удалось освободить его от службы в армии, и он, опираясь на свои связи среди нелегальных членов ИПА, открыл своё дело. Его мастерская пользовалась авторитетом в Кабуле. Постепенно укрепились связи, и Рагим стал направлять уже своих людей в Пакистан, в штаб-квартиру Ипав в Пешаваре и получал от них серьёзную разведывательную информацию по политическим, а также военным вопросам. Мастерская и нелегальная резидентура Рагима активно выполняла свои задачи. На груди у Рагима два боевых ордена вручая их ему, я испытывал большое чувство гордости за этого простого парня, представителя Азербайджана, скромного, смелого, готового на самопожертвование.